Вот этого-то не хотел или не мог понять Игорь. Он все время пытался вести себя со мной, как с напарником в ходовой рубке или с коллегой по эксперименту. А я женщина. Я люблю поклонение, ухаживание, рыцарство во всех его формах. Я люблю вертеться перед зеркалом и украшать себя. Обожаю кокетничать». Мне забавно и приятно видеть, как по моей прихоти, из полубога, воспарившего к звездам познания, вдруг выглядывает обыкновенный, нетерпеливый мужчина. Она и теперь говорила правду, но не всю правду. Элла любила не только пококетничать, ее увлечения были много глубже, впрочем, вернее было говорить не о глубине а о бурности, некой зрелый, но невротический мужчина, один из немногих воятелей и профессионалов, пытался покончить из-за нее жизнь самоубийством, хотя, судя по всему, делалось это театрально, дабы произвести впечатление на ветреную красавицу. А один юноша явился к Игорю для мужского разговора. Он был твердо убежден, что Элла искренне любит его, и что ее удерживает возле Игоря лишь чувство долга. Юноша полагал, что Эллы не было дома, но жестоко ошибся. Элла была и, конечно же, не применула полюбопытствовать, о чем идет разговор. Юноша был изгнан с превеликим позором, Элла даже не удостоила его пощечины, удовольствовавшись под запильником. Лорка застал самый финал этой истории — Он пришел, когда Игорь еще помирал в кресле со смеху, а Элла рассказывала по комнате, разгоряченная, злая и, судя по всему, счастливая. Игорь вообще очень легко относился к увлечениям своей жены. Лорка догадывался о причинах этой снисходительности. Он и сам не терял уважения к Элле по той же самой причине. Элла позволяла себе увлекаться другими только тогда, Когда Игоря не было на земле, стоило его ноге коснуться матушки планеты, как для Элы оставался на всем свете один единственный мужчина — Игорь. Если она и кокетничала с кем-нибудь в это время, то просто по привычке или чаще всего, чтобы позлить Игоря, и за это, за своеобразную, небезжертвенную верность, Лорка охотно прощал Эле тысячи других грехов. С улыбкой, глядя на нее, он искренне сказал, «Никак не могу понять, как ты управляешься со своим отделом в институте?» Она покраснела. «На работе я не женщина, а человек. Тот самый абстрактный человек, который так мил твоему сердцу. Мне стоило немало сил и нервов убедить в этом своих научных коллег, но я убедила». Лорку поразило, как изменилось ее лицо за те немногие секунды, в которые она произнесла эту фразу. Оно осталось тем же самым холодно-красивым лицом с тонкими гравированными чертами, но стало суше, законченнее, будто его осветило резким боковым светом, но в то же время оно стало человечнее, добрее, слегка прищурились глаза, И поэтому на атласной холиной коже, в самых уголках глаз, появились легкие морщины. «Почему бы тебе не послать эту надоевшую работу к черту?» Вдруг сказал Лорка совсем не то, что ему хотелось. А ему хотелось сказать, что если бы Элла тратила меньше сил и нервов на работе, она бы отлично ладила с Игорем и вообще была бы счастливее. «Надоевшую?» Брови ее хотели нахмуриться, но сработал самоконтроль, и лоб снова стал чистым, атласным. «Если я и уважаю что-нибудь по-настоящему в этом мире, так это труд!» Голос ее звучал сухо, без следов эмоций. «Если у меня отнять мою работу, я стану настоящей стервой, Федор!» «Труд создал человека, труд и позволяет оставаться ему человеком!» «Разве это не так?» Лорка подобрал плоский камешек и швырнул в темную воду. Оставляя после себя пухнущие блинчики, камешек весело поскакал по озерной глади. Удивленно кувыркнулись и растеклись на пятна отраженные облака. Лебедь расправил и несколько раз лениво взмахнул крыльями, отчего стал похож сразу и на сказочную диковинную лодку, и на неуклюжий самолет. «Может быть и так», — неохотно согласился он, — «только уж больно все это скучно». У него и правда было скучное лицо. Даже озорная зелень в глазах точно выцвела, завяла. Элла легонько прикоснулась к его руке кончиками пальцев. «Что с тобой, Федор?» «Так, легкий приступ меланхолии». «Лорка и меланхолия — это что-то новое». Судя по всему, она была и удивлена, и довольна тем, что Лорка может пребывать в таком состоянии. «Меланхолия — сестра разума». Лорка поднял глаза на Эллу и серьезно спросил. «Ты когда-нибудь видела меланхоличных зверей, Элла?» «Видела». «В зоопарке», — уверенно уточнил Лорка. «А если на воле, то это были больные или ущербные звери?» Свободные здоровые звери — существа жизнерадостные и веселые. Для них жизнь — это игра. Они играют, ухаживая друг за другом в пору любви, играют, скрадывая добычу, играют, удирая от врага. Хм? А ты вспомни, как танцуют влюбленные журавли, как кошки играют с пойманной мышью и с каким азартом под самым носом сытого льва танцуют зебры и антилопы. Элла не без труда разглядела в глубине лоркиных глаз лукавинку и покачала головой. — Ничего-то для тебя нет святого. Но в тоне ее слышалось не осуждение, а интерес. — Да, — упрямо повторил лорка, — звери — счастливые существа. А вот неуклюжий предок человека, неудачник-меланхолик, которому не доставало ловкости жить на деревьях, в минуту озарения изобрел труд, отделив его от игры. «Тот самый труд, который создал человека», — проговорила она. «Верно. Но он отделил человека от природы, лишил его первозданного счастья бытия. А ты подумай, с каким наслаждением, со всеми тайниками своей многогранной души человек окунается в природу, в морские волны» степное разнообразие цветов или любовную игру. Элла будто вновь разглядывала литые мышцы лорки, его сумрачное лицо и лукавые глаза. Но ее дисциплинированный интеллект между тем работал холодно и логично. «Да, Федор, слияние с природой — это счастье, но ведь мы не журавли, ни кошки и не зебры, нам этого мало». У нас есть и другое счастье. Глаза Элы похолодели, а голова гордо вскинулась. Власть над природой, разгадка самых заклятых ее тайн, движение вширь и вглубь вселенной. Да, труд вознес человека так высоко, что кружится голова, но сделал ли он его счастливым? Разве сам труд не счастье? В дальнем пути... Саму дорогу не так уж трудно принять за цель путешествия. Значит, долой труд, и да здравствует природа. Голый, счастливый человек на первозданной земле? Элла вдруг засмеялась. В принципе, я не прочь попробовать. Боюсь только, что быстро надоест. Я хаю не всякий труд Элла, а тяжкий труд. А если он служит целиком цели? Цель у нас одна — сам человек. Все остальное от лукавого. А тяжкий труд, какой бы великой цели он ни служил, деревянит человеческое тело, сковывает разум, а самое худшее сушит душу, и этому нет оправдания. Разглядывая вдруг помрачневшее лицо Лорки, Элос неожиданным, но так понятным для женщины ее склада прозрением, поняла наконец сход его мыслей. Ты мечтаешь о том, Чтобы превратить труд в увлекательную игру, это было бы прекрасно. Иногда труд и игра похожи, как близнецы, но по существу их всегда разделяет бездонная пропасть. Все-таки эта пропасть иногда исчезает. Тогда труд и игра сливаются вместе, образуя гармоничное целое. Тогда говорят об озарении, о звездных часах бытия, о постижении тайны раздания не только разумом, но и каждой клеточкой тела. Труд, наслаждение, труд, радость, а не просто привычка или потребность. Наступила минута молчания. Заходящее солнце, прорвавшись сквозь поредевшую листву старой ветлы, брызнуло в лицо Эллы горстью света. Никогда не думала, что у нас получится такой разговор, Федор. И я не думал. Скажи, Элла, ты веришь, что я, может быть, и не очень близкий, но все-таки настоящий друг тебе и Игорю? Игорю, да. Хотя бы потому, что ты один из немногих, кто видел во мне прежде всего человека, а не женщину, за которой любопытно поухаживать. Тогда скажи, почему у вас произошел разрыв? Я понимаю, дело это сложное, интимное, вот именно интимное... — перебила его Элла, — и мне не совсем понятно, почему им интересуется так много посторонних людей. Она разглядывала Лорку, почти не поворачивая головы, лишь скосив глаза и чуть приподняв брови, неудивленно, а снисходительно и, может быть, брезгливо, Лорка вдруг и очень ясно понял, что никакие дипломатические хитрости с такой женщиной, как Элла, не помогут. Стоит ей почувствовать неискренность, даже недоговоренность, а Элла, безусловно, уже почувствовала это, как она замкнется и откроет лишь тот минимум, которому обязывает ее простая вежливость и старая дружба, но не больше. Если он, Лорка, хочет узнать ее настоящие, истинные мысли, помочь ему может только откровенность. Лорка провел ладонью по лицу, И сказал негромко, без всякой эффектации, «Тим погиб, Элла». «Тим?» — не поверила она. Лорка скупо рассказал ей о том, что случилось с Тимуром. Лицо Эллы постепенно мягчело, на нем отразились раздумье и печаль. «Тим погиб», — спокойно повторила она. Но это было не равнодушие, а сдержанность человека сильной воли. «Какая нелепость!» — Прими мое сочувствие, Федор.